кроли её, как будто не слышат. Цветок выпадает из парик отjoy. Она бессильно опускается на сиденье, роняет свечу и прячет лицо в ладонях. Харисты поднимают руки и запевают строчку из того же гимна: "Сила в крови, в крови Христа". Собравшиеся в панике поворачиваются к соседям, показывая на Беттани со смесью любопытства и ужаса. Сзади несутся бессвязные возгласы Горячие споры и крики смятения, в которых звучат те же чувства, что и в отчаянном вопле Джой. Перед домной вскакивают две женщины, раскачиваясь в унисон, они раздражаются длинной чередой булькающих звуков, не похожих ни на речь, ни на пение, и вскидывают руки, словно защищаясь от сил зла. Перед по ам ползёт тревога. Леонард Кроул стоит в гордой позе и по-прежнему улыбается. Наконец он жестом просит тишины. Не бойтесь, друзья. Добро пожаловать, моя девочка, возлюбленная моя дитя. Бэти не улыбается в ответ, чарующей чистой улыбкой, которая подвергает нас всех в изумление. Я и не думала, что её лицо способно выражать подобное чувство, дочернюю любовь. Срывающимся голосом она произносит просто: "Отец". Секунда тишины. Затем коллективный выдох. Неожиданно зал взрывается голосами разом заговоривших людей. Крол повышает голос. Да, это моя дочь, люди, моё дитя, моя милая Беттани. Зло разлучило нас, но теперь к великой моей радости она освободилась от власти дьявола и пожелала вернуться к Богу. И сияя, он срывается на крик. Хвала тебе, Господи! Возбужденный шепот плещется в стенах амфитеатра, словно виски в стакане, обрастая все новыми нотами. Похоже, не все разделяют радость крола. Сквозь ликующие крики пробивается глухой ропот. Улыбаясь еще шире, Бетта не поднимает лицо к небу. На гигантских экранах ее лицо выглядит неожиданно прекрасным. Ее глаза сверкают. «Скажи им, отец! Скажи им, зачем я здесь!» Крол поднимает ладонь и, дождавшись тишины, глубоко вдыхает. Друзья, многие из вас слышали о борьбе Бэтаны со злом и с её собственными демонами. Многие из вас знают, что она сотворила в прошлом. Он замолкает. Как знаю, к великому сожалению, и я сам. В толпе кивают. Некоторые из вас воспримут эту новость с недоверием, но у каждого из нас есть близкие, о спасении которых мы молимся. Эти слова встречают горячее одобрение толпы, и сегодня сбылось желание отца. Лицо преподобного зарияется искренней улыбкой. Моя Бэтани готова попросить у Бога прощенья, а наш Бог милосерден. Молитвенно сложив ладони, Бэтани падает на колени и склоняет голову. Теперь на экранах видно только её щетинистая макушка. Наконец она поднимает блестящие от слёз глаза и вскидывает руки. По толпе пробегает искра смитения. Я слышу голоса скептиков. Продолжает крол. Но позвольте вам напомнить: Бог милостив и прощает даже тех, кто восстаёт против него. Моя дочь живой пример тому, что изгнать дьявола никогда не поздно. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа. Бэтони, раскаиваешься ли ты в своих грехах перед лицом Господа и всех, кто собрался сегодня в этом зале? Похоже, они успели увидеться до начала проповеди, я отрепетировать разыгравшуюся сейчас сцену. Интересно, как она убедила его на это публичное безумие вдвоём? Хватило ли этой странной ангельской улыбки, чтобы он ей поверил? В зале есть люди, которые хотят услышать это из твоих уст. Покинул ли тебя дьявол? Отвечай. Крол поднимает руки в воздух. Скажи им Бетании, скажи Богу, пусть услышат своими ушами. В амфитеатре раздаётся рёв энтузиазма и несколько предупреждающих возгласов. Бетани медленно поднимается на ноги и поворачивается к отцу. В её глазах стоят невысохшие слёзы. «Спасибо тебе, отец», — тихо произносит она, — «за то, что согласился меня выслушать. Я знаю, какое горе тебе причинило». По рядам пробегается чувственный шепот. Девочка, убившая мать, просит прощения у отца и у Бога. Да еще и в такой день. Что это, если не чудо? Стоящий рядом со мной мужчина хмурится и толкает локтем жену. Они обмениваются беспокойными взглядами. Зрители начинают смехчаться. Две женщины перед домной держатся за руки и тихо перешёптываются. Быто не разводит худенькие, покрытые шрамами руки и медленно поворачивается, пока её фигурка не занимает весь освещённый пятачок. Дочь своего отца. Теперь это очевидно, как никогда. Она унаследовала его дар. Да, в меня вселилось нечто ужасное, говорит она. В её голосе прорезалась новая, незнакомая интонация. В нём появилась уверенность и что-то очень похожее на смирение. Энергично покивав, она скорбно вешает голову. Зрители перешёптываются. Нечто настолько уродливое и страшное, что и поверить трудно. Снова возгласы, смесь любопытства, сомнения, поддержки. Быто не начинает кружить по сцене. грустно поглядывая по сторонам ей удалось завладеть вниманием публики мама с папой пытались меня освободить однако сколько бы они ни молились оно не хотело меня покидать они всё испробовали и с каждым разом старались всё больше верно отец лицо леонардо кролла всё ещё сияет но я вижу мелькнувшую по нему тень он неуверенно кивает да любовь моя мы сделали всё что могли И я, и твоя мать, упокой Господь ее душу. В конце концов, им пришлось раздеть меня до гола и привязать к лестнице. Уже не на пару часов, а на три дня. Моя соседка потрясенно ахает. — Я вижу, кое-кого из вас это шокирует, но ведь они сделали это ради моего же блага. — Да, отец? Леонард Кролл в ужасе направляется к ней. Беттани жестом его останавливает. Нет, папочка. Позволь мне рассказать им, на что вам пришлось пойти ради моего спасения, что вы с мамой сделали во имя Господа. Да, давайте дослушаем, выкрикивает мужской голос. Теперь бы это не остановить. Её голос крепнет, она вышагивает всё быстрее, пока не начинает носиться по сцене в припрыжку. Три долгих дня выдержали меня там, в дерьме и моче, не давая мне ни есть, ни спать. Вот как сильно была ваша любовь, и я восхищаюсь вашей твёрдостью. Крол лихорадочно машет звукотехнику, чтобы тот отключил микрофон. Раздаётся треск, гудение, но б это не продолжает. Ты решил изгнать из меня дьявола, потому что дьявол не верит в безвидную пустую землю. Давать ему над бездной, да в прочее дерьмо. Только видишь ли, в чём затык? Дьявол верит написанному в учебниках. потому что они не врут, в отличие от тебя. Публика хахает. Мужской голос выкрикивает что-то бессвязное. Стоящий недалеко от меня охранник сжимает кулаки, разинув рот. Кролл смотрит на дочь. Бетти, ты же знаешь, что всё было не так. Нет, отец. Именно так. И в микрофоне раздаётся писк и потрескивание, после чего звук пропадает. Несколько секунд. Бэтти не продолжает беззвучно кричать, а затем стремительно бросается к отцу и сдёргивает микрофон с его уха. Оцепеневший, он стоит неподвижно, а она мечется вокруг него, приплясывая, словно под ногами у неё горячие угли, и вопит, в зажатый в кулаке микрофон. Да-да, так всё и было, и ничегошеньки у вас не вышло. Её лицо побелело от ярости. Тогда вы с матерью начали трясти меня за волосы, помнишь? Ведь именно так изгоняют дьявола, да? Хватают дочь за волосы и трясут изо всех сил, пока ей не покажется, что мозги лезут из ушей. Да только ту пакость вы все равно не выгнали, она все еще здесь. И знаешь, отец, почему? Потому что никакого дьявола во мне нет и не было. Только я, я, Бетани, не дьявола, не Бога. Одна только я и всё. Я твою мать. Сочным хрустом микрофон выдёргивают из гнезда. Бэтон и Номик замирает как вкопанная, потом разворачивается к отцу и устремляет на него вызывающий взгляд. Словно начавшись, публика разражается гневными криками, которые сменяют вопли отчаяния. В первом ряду скакивают несколько мужчин, не зная, что предпринять. Они неуверенно озираются, внезапно осознав, что руководить и не кому. Моя соседка яростно обмахивается листком со словами гимна. Наша охранница бросается к толпе коллег в жёлтых куртках. Как же я не догадалась, чтобы это не не устоит перед искушением, что она готова на всё, лишь бы добиться этой стычки. Гляжу, как пятится дочь Леонард Кролл с белым как мел лицом. на котором читается неспособность осмыслить такое чудовищное предательство и понимаю, ей упрашивать его не пришлось. Бэта не просто сказала отсутье слова, который он хотел услышать, а он в своей самовлюблённости поверил. Теперь понятно и эта ухмылка на её лице. Бэта не ощутила свою власть, обращённые к ней взгляды тысяч людей, и это дало ей огромный заряд